Эпилог. На залитом лунном свете полянки несколько фигур лопатами копали траншею. Или окоп. Или скорее целую систему защитных фортификационных сооружений. Хотя может быть это было и что-то другое. Например фундамент для лабиринта. В некотором отдалении от них под деревьями, обступившему открытое пространство, Со всех сторон стояла небольшая толпа и негромко гомонила. Ещё чуть дальше перенимались с копыта на копыта десятка-полтора коров. Такс. С помощью прибора, внешне напоминающего Астроля Бию, некто, укутанный в новенькую мантию чародея с небольшой дырой в районе сердца, определял положение каких-то звёзд. Закончив свою работу, он спрятал прибор в карман и принялся расставлять по поляне факелы, зажигая их лёгким касанием пальца, полыхающим алым пламенем. Если я ничего не путаю, то концентратор должен быть установлен в точке пересечения знаков огня, воды, земли, воздуха и духа. То есть... То есть... Эй, а где он? «Поясни, что это такое и как оно выглядит?» Попросила его сухощавая фигура с полным отсутствием волос и слегка заостренными ушами, напрочь отвергающими принадлежность их владельца к человеческому роду. В отличие от всех, находящихся на поляне, он не стоял, а удобно примостился на каком-то подвернувшемся предмете. Ну, такой небольшой, полный столбик из металла. Закрытый с одного конца, принялся объяснятый, отлёгшись от своей работы, звездочёт. «Столбик полный», принялся вспоминать его с обеседением. «А, труба что ли? Так я ж на ней сижу. Эй, кто там молот с собой таскает? Дуйте сюда! Куда забивать этот хлам?» Техника в руках идиота — это груда металлолома. Помолчав секунд пять, ответил волшебник. все время забываю эту поговорку. Пока какой-нибудь дебил не напомнит. А под твоей пятой точкой, чтоб ты знал, сейчас находится одна из главных составляющих нашего пути домой. Если её погнуть, наш штор может и не начаться. А я думал, главная составляющая, которую мы наглым образом свели из ближайшей деревеньки, «Сейчас мычит и унавоживает почву!» Ничуть не смутившись и даже не сделав попытки привстать, ответил нелюдь. «Их кровь откроет врата!» Начал объяснять волшебник, закончивший зажигать факелы, но оборвал себя на полуслове и только махнул рукой. «Короче, они топливо а то, на чём ты сидишь, будет прицельной мушкой!» «Хватит объяснять мне всё на пальцах!» Поморщился его собеседник. Учебник по тёмной магии для начинающих я читал, и принципы построения ритуальной основы для телепорта там были приведены, то, что я пока не начал углубленно изучать искусство плетения чар, развивая свои способности, не знать, что я не собираюсь в теории. И вообще, не общайся со мной как с тупым саудофоном. Я, между прочим, твое командование «Прости», — извинился волшебник, — «просто я нервничаю». «Ты?» — поразил синий «Нервничаешь?» «Не верю. У тебя хладнокровия хватит на десяток рептилий с человека размером. А тут предстоит, между прочим, не битва с многотысячным войском, возглавляемым некромантами, а не такой уж и длинный путь домой». «До родного мира нам ещё пилить и пилить», — вздохнул чародей. «А по пути на промежуточных остановках может встретиться всякое. От чудовищ межреальностей и пространственно-временных аномалий до группы магов, сделавших охоту на путешественников своим бизнесом. Не понимаю, как ты, зная всё это, можешь оставаться таким спокойным?» «А чего мне бояться?» Пожал плечами худощавый нелюдь. Был бы я простым смертным, то путь между мирами и впрямь мог бы стать весьма опасным делом. Но я не один. И имя мне Легион. Владимир Месеедов. И имя мне Легион. 2021 год. Читал книгу Сашикору Медзаки.